Глава 48. Когда я был в Индианаполисе, я получил по радио приглашение от короля Мичигана. Тон То был поистине наполеоновский. В приглашении говорилось, что король будет рад дать аудиенцию президенту Соединенных Штатов в своей летней резиденции на озере Максин-Куки. Еще там было сказано, что король дал распоряжение часовым. Пропустить меня беспрепятственно. Сообщалось, что битва окончена. «Победа за нами», — говорилось в радиограмме. И мы с моим пилотом полетели туда. Моего верного слугу Карлоса Нарсиса одиннадцатого в мы оставили доживать последние годы среди бесчисленных родственников. «Будь счастлив, брат Карлос», — сказал я ему. «Наконец-то я дома, мистер президент, брат мой!» «Сказал он. Благодарю вас! Благодарю Бога за все!» «Конец одиночеству!» В прежние времена мою встречу с королем Мичигана назвали бы историческим событием. Было бы не продохнуть от камер, микрофонов, репортеров, а у короля Мичигана, на этот случай, имелись писцы, которых он называл своими «скрибами», так сказать. Он с полным правом назвал людей с блокнотами и ручками этим древнеегипетским словом. Большинство его солдат едва умели читать, описали, и того хуже. Капитан Охейер и я приземлились на стыженном газоне перед летним дворцом короля, который раньше принадлежал военной академии. Солдаты, чем-то провинившиеся в недавней битве, стояли на коленях по всему газону под охраной военной полиции. Они подстригали траву. Кто штыком, кто карманным ножом, кто ножницами. Отбывали наказание. Капитан Охейр и я проследовали во дворец между двумя рядами солдат. Это было что-то вроде почетного караула, я полагаю. В руках у каждого развивалось знамя, на котором был вышит символ его искусственной расширенной семьи. Яблоко, крокодил, химический знак лития и тому подобное. «Какая же это избитая историческая ситуация!» — подумал я. «Если не считать сражений, история всех народов сводилась к одному» потерявший всякую власть старый шут, накачанный лекарствами и более или менее любимый в далеком прошлом, является приложиться к сапогам молодого психопата? Меня разобрал смех, но я посмеялся про себя. Меня одного провели в личные апартаменты короля. Это была громадная зала. Должно быть, там военная академия устраивала танцы. Теперь там стояла только раскладушка, длинный стол, заваленный картами, и штабель складных стульев у стены. Спартанская обстановка. Сам король сидел за столом, заваленным картами военных действий, и делал вид, что читает книгу, которая оказалась историей пелопонесских войн Фукидида. За его спиной стояли трое солдат-писцов с карандашами и блокнотами, Больше сесть было некуда. Я встал напротив короля, держа в руках свою потрепанную фетровую шляпу. Он не сразу оторвал глаза от книги, хотя привратник объявил о моем прибытии достаточно громогласно. — Ваше Величество, — сказал привратник, — доктор Уилбур Нарцисс одиннадцатый Свейн, президент Соединенных Штатов. Наконец он взглянул на меня — Это был вылитый доктор Стюарт Роулингс Мот, тот самый, что присматривал за мной и моей сестрой в Вермонте в стародавние времена. Я его нисколько не боялся. Конечно, этот ребен за хороший мил делал меня таким Сон-блейз примечание, надменным и пресыщенным, французский, конец примечания. Но кроме того. Я уже вдоволь насмотрелся на дешевую комедию, называемую «Жизнью». Если бы король вздумал поставить меня к стенке, мне было бы даже интересно, как-никак, приключение. «А мы думали, что вы умерли», — сказал он. «Нет, ваше величество», — сказал я. «Мы так давно ничего о вас не слыхали», — сказал он. В Вашингтоне округ Колумбия давно ничего нового нет, сказал я. Песцы все аккуратно записывали, на их глазах творилась история. Король повернул книжку корешком ко мне, чтобы я мог прочесть название. Фукидид, сказал он. Мм, сказал я. Читаю только исторические труды, сказал он. «Весьма разумно, как и подобает лицу вашего ранга, ваше величество», — ответил я. «Те, кто пренебрег уроками истории, обречены на то, чтобы ее повторять», — сказал он. Скрибы застрочили еще быстрее. «Да», — сказал я, — «если потомки не изучат получше наши времена...» Им снова придется пережить истощение природных ресурсов планеты. Моры смерть миллионов от гриппа и зеленой смерти. Они снова увидят, как небо пожелтеет от аэрозолей для уничтожения запаха пота под мышками. Они снова выберут в президенты старика-маразматика двух метров ростом и снова убедятся, что в интеллектуальном и духовном отношении в подметки не годятся мелким премелким китайцам. Он... Не стал смеяться вместе со мной. Я обратился прямо к скрибам через голову короля. История это просто список сюрпризов, сказал я. Она может научить нас только одному готовиться к очередному сюрпризу. Пожалуйста, запишите.